«Я не знаю, с какой там стороны войти, — хитрил он. Дорога приведет. Дорога-то приведет, но не с руки по дороге. У людей спросишь. Однако, черт возьми, пока ничего не получалось. Неужели действительно ничего и не получится, и ему придется одному идти в Скидель и одному заявиться к Копытскому?» Но как бы его одного не приняли за партизанского шпиона, получившего задание устроиться в местечке. Копыцкий ведь тоже может в нем усомниться, не гляди, что земляк. Все-таки своя рубашка каждому ближе к телу. А в такое проклятое время недолго расстаться и с рубашкой, и с собственным телом тоже. Нет, ему обязательно нужна была она, как жена, хозяйка будущего дома, и, что важнее всего, как заложница. Заложница, какая ни есть гарантия для немцев и для того же Копытского, особенно если взять в расчет еще и ее мать. Антон уже знал, что к человеку с заложниками, с семьей, с матерью, с детьми немцы относились с гораздо большим доверием, чем к одиночке, у которого Никола не ни двора, а только одни, пусть самые благие намерения. Как все деловые люди, немцы обожали гарантии, но вот возьми ее, эту гарантию окаменевшую в своем диком упрямстве на скамье за столом. Шло время. Наверное, уже была близка полночь. Антон непростительно терял одну за другой все и без того немногочисленные свои возможности и начинал волноваться. Так, черт возьми, недолго и вовсе остаться с носом. Особенно если щепетильничать с этой упрямицей да оглядываться на хозяев». Но уж с хозяевами он щепетильничать не имел намерения. «Эй ты!» — резко обернулся Антон к Стефану. «Давай веревку!» «Что, пан Хце?» — удивилась хозяйка, выступив вперед и как бы загораживая собой мужа. «Давай веревку! Быстро!» Хозяйка побледнела, уставившись в его исполненное мрачной решимости лицо. А хозяин, уронив руки, стоял за ней, видно, не решаясь выполнить его требования, — без дополнительной команды жены. «Я что вам сказал?» Со сдержанной угрозой проговорил Антон и вытащил из-за пазухи наган. Тихонько ахнув, хозяйка отступила назад, а хозяин, нагнувшись в темный угол возле двери, молча подал ему недлинную, спутанную веревку. Антон приказал. «Разбери! Разбери! Распутай!» «Что смотришь, не понимаешь?» Дрожащими, ставшими совсем непослушными руками, хозяин кое-как разобрал веревку. Антон сунул ноган за пазуху. — Ну? — сказал он Зоське, в ужасе откинувшийся за столом. — Пойдешь? — Нет. Ты не посмеешь. — Я? Я посмею, черт тебя возьми! — выкрикнул он, распаляясь от своего угрожающего крика, и хватил за угол стола. Рывком он отшвырнул стол в сторону, услышав, как сзади сдавленно вскрикнула хозяйка, но он уже схватил Зоську за руку и одним точным движением подломил руку за спину. Зоська ойкнула, выгибаясь от боли и оборачиваясь к нему спиной. Он сильно толкнул ее грудью на пая и, поймав вторую руку, тоже заломил за спину. Пока она причитала и дергалась, пытаясь вырваться, он быстро обмотал ее кисти веревкой, затянул узел. Она сопротивлялась как только могла, но что для него было ее сопротивление? Связать человеку он мог в минуту. Чтобы она не отбивалась сапогами, другим концом веревки перехватил еще и ноги у щиколоток. Изрядно, однако, запыхавшись, он поднялся с пола, стараясь не слушать Зоськиных причитаний, обернулся к хозяевам. Те, прижавшись друг к другу и, наверное, помертвев от страха, стояли у печи. Но теперь он не намерен был с ними объясняться. Тем более оправдываться. Пришла пора действовать. «Запрягай, лошадь! Живо!» — скомандовал он хозяину. Тот снова немым стуканом глядел на него, не в состоянии двинуться с места. «Лошадь, говорю, живо!» «Так э, нема, пан, лошади!» Наконец пробормотал он, и Антон почти закричал. «Как нет? Запрягай, говорю, лошадь!» — Пани, не, не лошадь. Забрали лошадь. — Кто забрал? — спросил Антон, почувствовав, однако, что его замысел еще более усложняется, если не совсем летит в тартарары. — Кто забрал лошадь? — Не знаем, пани. Люди пришли, забрали. «Врешь — Врешь! — выпалил Антон первое, что в таком случае пришло ему в голову, и снова выхватил наган из-за пазухи. Хозяин беспомощно развел руками, вроде испуг его проходил, но появилось какое-то ранее незамечаемое в нем упрямство или даже непослушание. Кажется, он тоже переставал подчиняться. Пан может жлить, але. А ну, пошли! подтолкнул его Антон, которому вдруг показалось, что все-таки он хитрит. Где-то в сараях, во дворе, наверное, спрятана его лошадь. А ты? Марш, туда! Указал он хозяйке на дверь в другую половину избы. «Живо!» Хозяйка без слов прошмыгнула в дверь. Антон прикрыл дверь сильнее и, пошарив рукой возле печи, нашел ухват. Кажется, он хорошо подперым дверь, туго подсунув ручку ухвата под верхнюю палку двери. «Зажигай фонарь!» «Так, пан, нема лихтара!» снова развел руками хозяин. «Пан сам будет видеть!» «Черт возьми, увидишь, там что без огня!» — выругался про себя Антон. Но у него еще было в кармане несколько плоских немецких спичек, и он толкнул дверь на выход. «Пошли!» Пропустив хозяина вперед, он вышел за ним и задержался. Входную дверь тоже надо было запереть. Но она открывалась внутрь. Подпереть ее было нельзя и, кажется, нечем. Видя, как Антон возится с дверью, хозяин на ощупь нашел накидную планку и сунул ему в руки большой замок без ключа. «Вот так, пани, так». Антон запер дверь, просунув душку замка в пробой, и они направились в хлев. Да, в хлеву коня не было. Одна загородка совсем пустовала, В другой, когда он зажег спичку, к проходу повернула голову пестрая, лениво жевавшая жвачку корова. Где-то тревожно закудахтал петух на насесте. Антон с досадой бросил в навоз догоревшую спичку. А с той стороны? В другой конец хлева, отгороженного бревенчатой переборкой, вела низкая дверь со двора. Они обошли кучу навоза у входа, и хозяин, отбросив запоры, отворил и ее. Здесь воняло свиньями. Слышна была их сонная возня в соломе. Вряд ли тут могла находиться лошадь. Для верности Антон все-таки посветил через порог спичкой и понял. Напрасно. Но это было уже совсем нелепо. Зачем же тогда он устраивал весь этот спектакль? Вязал на полу Зоську. Не нести же ее на себе пять километров в скидель. Однако неужели же это... Исправное кулацкое хозяйство действительно обходилось без лошади. Или его все-таки надували, где-то упрятав лошадь, которую он просто не мог найти. Они вышли во двор. Антон остановился. Остановился и хозяин в молчаливом ожидании того, что должно последовать дальше. Но Антон теперь решительно не знал, что предпринять. Действительно, лошади на хуторе могло и не быть. Ее могли спрятать в лесу у соседей.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 И зябка.